глава 11 не успел аким положить в карман коммутатор как тот- опять запищал аким с заметным раздражением вытащил его из кармана он все никак не мог выйти из здания арсенала хотя китайцы что там работали всю его броню и оружие уже отнесли к его квадроциклу. он взглянул на номер опять незнакомый и опять подумал что вот это точно поново нажал соединение и коротко сказалсаб блин — Здравствуйте, Аким. Это панова. Я была у вас в больнице. — Да, это была Анна. Высокая и красивая женщина со светлыми волосами из далеких северных городов, что стоят на берегу моря. Она говорила так, словно думала, что он ее мог забыть. — Да помню я вас, — сказал Саблин и добавил как-то грубо. — Чего вам? Он совсем не так хотел сказать. Хотел быть вежливым. Просто так получилось. И она заговорила торопливо, словно извиняясь. «Я хочу с вами встретиться. Мне очень нужно. Дозвониться до вас не непросто, а вы все время заняты. Можете уделить мне 15 минут». Он не мог ей отказать. Конечно, после не очень вежливой фразы ему нужно было как-то себя реабилитировать. «Давайте». «Я сейчас могу», — сказал он, выходя на улицу. «Ой, как хорошо», — обрадовалась женщина. «Я остановилась в вашей гостинице». «В гостинице?» «Да не было у них в станице никаких гостиниц. Были комнаты на втором этаже в чайной. И очень саблин не хотел бы идти на второй этаж с женщиной на глазах станичных мужчин. Очень не хотел бы, но отказать он не мог». «Сейчас подъеду», — пообещал он. «Я вас очень жду», — радостно сообщила Панова. Кажется, она сказала это радостно, как будто и вправду ждала. У сабли, заводившего квадроцикл, по спине холодок побежал. «Не дай бог, об этом узнает жена». «Она, наверное, еще про то, что он с июня звание обмывал, не узнала, а тут еще и эта городская». «Не дай бог». Как хорошо, что Панова ждала его за столом внизу, в самой чайной. И была она не одна. С ней там сидел Морозов. Он увидел Акима, позвал его к столу. Саблина снял фуражку, пошел через весь зал, кивая знакомым казакам. А когда подошел к столу, Панова встала и протянула ему руку для рукопожатия. Она улыбалась ему, как улыбаются старому знакомому, которого давно не видели и которому рады. Рука ее оказалась не такой уж и нежной. Вовсе нет. Ручонка тонкая, пальцы длинные, но схватила так, как не всякий мужчина возьмет. А вот лейтенант даже не потрудился зад оторвать от стула. Руку протянул так, как будто они старые приятели. Небрежно. Сказал, садись, урядник, мы самогон пьем. Будешь? То, что лейтенант был высок ростом, это Аким еще при первой встрече заметил. Но он был все время в броне, а броня скрывала то, что он еще и здоровяк. Его широченные плечи и грудь плотно обтягивала эластичная ткань костюма. Волосы его были светлые, лицо четкое, рубленное. Глаза, хоть и выпил он, трезвые, внимательные. И, прямо говоря, не шибко благожелателен взгляд его. Смотрел пристально, как будто изучал. Да, перед ним стояло четыре пустые рюмки, столько же стояло и перед Пановой. Не дура, но вот купить, оказывается. Еще с ее стороны стояла пепельница с дымящейся, тонкой белой сигаретой. Кончик сигареты был испачкан неяркой помадой. «Выпью». Сказал Саблин, садясь за стол и по казацкой привычке аккуратно рядом с собой положив фуражку. Панова тут же жестом подозвала официантку, и когда та почти бегом подбежала, сказала коротко. «Водки. Шесть штук». «На троих по две, получается», — думал Саблин, приглаживая волосы. «А бабёнка-то крепкая. Четыре уже закинула, ещё две собирается выпить. Казачки так не пьют, они себя соблюдают». «Как вы себя чувствуете, Аким?» — спросила красавица, внимательно глядя на него и беря из пепельницы сигарету. «Да нормально», — Саблин пожал плечами. «Жив? Здоров?» «Отлично. Значит, завтра готов выйти на охоту?» — спросил лейтенант. «Ну что ж», — произнес Саблин. «Раз не болен, значит, готов». «Вы отдохнули. У вас был нелегкий переход», — продолжала Панова. Вы, кажется, 120 двадцать километров за три дня в броне прошли. Выспался, сказал Аким. Позвольте. Она, не выпуская сигаретки из пальца, вдруг перегнулась через стол и ловко вцепилась пальцами в кисть руки Акима. Тот перепугался. Ведь все казаки, что сидели в чайной, с интересом наблюдали за происходящим. Аким сначала побледнел, но руки у нее не вырвал. Сидел, нахохлившись. Но потом понял, она просто мерила у него пульс одновременно разглядывала его глаза. «Вы не взвешивались?» — спросила она, все еще не выпуская его руки. «Можете сказать, сколько веса вы потеряли, пройдя 120 километров?» «Нет», — сказал Саблин, пожимая плечами, — «думаю, немного. Я не сильно похудел, одежка вроде впору». «Хорошо». Она выпустила его руку. Представление закончилось. Выпивохи перестали на них пялиться, и саблину полегчало. «А с вами еще двое человек были. Капитан и Штатский». Чтобы не было неловкой паузы, произнес Аким. Они уехали. Сухо ответила панова Так быстро и коротко, что он понял. Что эта тема закрыта. «А отпускает?» поинтересовалась Панова с заметной издевкой. — Или нужно вас отпрашивать? — Отпускает, — отвечал Саблин. — Конечно, было неприятно слышать такие вопросы казаку. Но это он сам виноват. — А куда же ей деться? За казака замуж шла. Знала, куда идет. Тут принесли водку. Аким был сильно удивлен, когда с подносом у стола появилась «Сама управляющая заведением китаянка Юнь». Она поставила поднос на стол и, расставляя по столу рюмки, с улыбкой поздоровалась. Чисто и абсолютно без акцента. «Здравствуй, Аким». «Здравствуй, Юнь», — чуть растерянно отвечал Саблин. Он, признаться, не понимал, от чего это Юнь второй раз на его памяти из-за стойки выходит, чтобы официанткой поработать. Она ещё раз улыбнулась ему и ушла. Красотка, сказал лейтенант, провожая ее взглядом и спросил у Саблина: Замужем? Почему-то Акиму этот вопрос не понравился. Да и сам лейтенант ему не мил стал. Отыки оттолет, красавчик, весь из себя. Не знаю, зачем-то соврал он. А она тебя знает, лукаво щёлкнулся Морозов. «Ну, давайте выпьем», — предложила Панова, поднимая рюмку. «Давайте за успешное дело». «Слава Богу! Не пришлось отвечать лейтенанту. Пришлось бы что-нибудь врать. Ну, не врать, так выкручиваться». А говорить про Юнь с Морозовым ему не хотелось. Он быстро взял рюмку. А когда выпили, Панова сделала большую затяжку с удовольствием и спросила, выпуская дым. «Аким, а вы можете точно вспомнить, где вы видели сияние?» Саблин сначала даже не понял, о чем она говорит, полез за сигаретами, соображая про сияние, и тут до него дошло. «Вы говорите о свете, что мы видали в степи?» «Да, о нем». «Вот тебе на», — думал Аким. «Откуда эта ушлая бабёнка может про это знать? Я никому про это не говорил». Может, Сашка сболтнул, или или она рапорт его читала. Неужто Щавель давал ей мой рапорт читать? Он молчит, а она смотрит на него и повторяет. Сможете вспомнить? Сама такая ласковая, казалось бы, столько выпила, а взгляд трезвый, умный, глаза чистые. «Смогу», — отвечает Саблин. «Мы были километрах у на восток от Ивановых камней». Он не договорил. Панова достает из-под стола офицерский планшет. Где он там у нее был, непонятно. Сидела она на нем, что ли?» Кладет его перед Акимом. Он мотает карту, масштабирует. Но... «Вот тут мы были где-то. Точно он вспомнить не может. Обводит кружок на карте». — Да, тут и от нас все сияло почти ровно на юго-восток. Морозов и Панова переглядываются. И по их лицам Аким понимает, что они с чем-то согласны. Морозов кивает. А красавица спрашивает. — Свет как шел? Лучом в небо или просто сфера светилась? Саблин задумался на секунду и сказал. — Точно не лучом в небо. Свет был белый? — Нет, скорее синий, — отвечал Аким. они опять переглянулись и поново уточнила. — Может, сиреневый? — Да хрен его знает, — почему-то разозлился Саблин. — Ну, в самом деле, он что, цвета запоминать был должен? Сиреневый! Ну, какой сиреневый? Синий он был. Так он ей и повторил. Кажется, синий. А расстояние до свечения не измерил. — спросил лейтенант, внимательно разглядывая карту. Видно, это свечение его всерьез интересовало. «Дальномер в шлеме рассчитан на 3000 метров», — назидательно и поучительно сказал Аким. «Должен был знать лейтенант ТТХ стандартного шлема. До света значительно больше было. Да и не фиксирует дальномер свечения». «А на глаз?» — не заметил его тона морозов. «Ночь, тучи». Свет очень далеко, ориентиров не видно, глазу зацепиться не за что. Как измерить расстояние? — Понял, — сказал лейтенант. — Ладно, найдем. Тут он отрывается от планшета, глядит на Саблина и спрашивает. — С кем пойдешь, урядник? Со мной свечение искать или с товарищем Пановой в болото жаб ловить? Спросил. И смотрит с улыбочкой ехидной. Саблин переводит взгляд с него на женщину, И опять на него. Он думает, не шутит ли лейтенант? «Нам придется разделить группу», подтверждает слова Морозова женщина и твердо добавляет, «но речь о выборе не идет. Вы потребуетесь в болоте». «Ну и хорошо. Он так и хотел. Но Морозов не отстает от него. Ну а ты сам куда бы пошел? Со мной или в болото?» «В болото», — говорит Аким, — «вне в степи неуютно». «Понимаю, понимаю», — кивает Морозов. Но Аким чувствует в его словах завуалированный подтекст, едва заметную иронию. Это звучит как намек на то, что Саблин выбирает катание по болоту с красивой бабенкой вместо мужицкой и опасной работы в степи. Это немного его задевает. все меньше нравится Акиму этот лейтенант. Кажется простым и открытым, а на самом деле, что ни слово, то намёк, что ни фраза, то два смысла. «Мы разделимся», — говорит Панова. «Но, видимо, эта информация только для Акима». Морозов уже в курсе, он её не слушает. Продолжает разглядывать карту. «Шесть человек пойдут в степь с лейтенантом, а шесть человек с нами». Саблин кивает. 6 так 6 «Справишься?» Вдруг спрашивает Морозов. Он глядит на Акима пристально. Теперь и намека нет в его голосе на легкость или игривость. Теперь в его голосе слышится звон офицерского звания. «А я что, в старшем группы пойду?» Удивленно спрашивает Саблин. Лейтенант ухмыльнулся. «Да нет, конечно». — Старший будет товарищ Панова, заместителем мой сержант. — Ну так чего тогда от меня хочешь? Аким сдерживается, чтобы не грубить. — Хочу, чтобы ты, казачок, всех живыми вернул, а не как в прошлый раз. Неожиданно резко говорит Морозов. — Мне все мои люди дороги. И особенно она. Он кивает на женщину. Та ведет себя странно. Взгляд отрешенный, словно не слышит их разговора, берет рюмку с водкой, делает малюсенький глоток. Сабли на этот тон задевает не на шутку. Он тоже берет рюмку и отвечает Морозову с заметным вызовом. «Послушай, солдатик, если хочешь, чтобы все живыми вернулись, так сам в болото езжай. А я, если ты так за своих людей переживаешь, «Могу и дома посидеть». «Он бы поехал, Аким», — вдруг сказала Панова. «Но ему нужно место свечения найти. Я думаю, мы и без него справимся». «Ведь справимся?» Она протянула рюмку к саблину, чтобы чокнуться. Он тронул ее рюмку своей и сказал, «Справимся». Дальше сидеть тут ему не хотелось. И он сказал, «Завтра в три часа утра буду готов». «Я так рано не встаю», — вдруг сказала красавица. «И лодки будут готовы только к десяти», — на удивление спокойно произнес Морозов. «Все равно Аким не хотел тут больше сидеть. Он выпил свою водку, встал и ушел. А за водку пусть городские платят, они богатые».